1 февраля 1943 года. Город Берлин. Первый день на новом месте службы свежеиспеченного майора Босса выдался суетным. Поезд из Данцига, на котором ехал Пауль, прибыл на Селесский вокзал в 6 утра. Рабочий день в штаб-квартире Абвера начинался в 8, поэтому Пауль сначала заглянул в вокзальную кафешку. Яичница с беконом, пара бутербродов с паромской ветчиной и кофе с парочкой пончиков. Свежая газета. Можно слегка расслабиться, помедитировать. Через час Пауль вышел на привокзальную площадь, на глаза сразу попался скучающий сонный полицейский. Пожилой Роттенвахмистер растолковал Геру-майору, как лучше добраться до набережной Тирпицы. Роттенвахмистер Звание в охранной полиции Третьего Рейха – что-то вроде старшего ефрейтора. терпец уфер 75-76, набережная Тирпица, том 75-76, адрес штаб-квартиры Абвера. Пауль выбрал пеший маршрут, как раз по словам постового полицейского выходило, что идти около часа. К началу рабочего дня вполне успеешь. Монументальное пятиэтажное здание под высокой крышей из красной черепицы своим фасадом смотрит на Ландвер-канал, пряча за собой огромный комплекс соединенных друг с другом зданий размером с хороший квартал. В здании размещаются многие службы и управления Верховного командования сухопутных сил Вермахта, часть помещений отведена Объединенной службе разведки и контрразведке Рейха. С парадного подъезда Пауля завернули, у Абвера свой собственный вход. Найти его не проблема. К главному входу идут офицеры сугубо в форме вермахта, а за угол направляется ручеек спешащих на службу офицеров как в армейской форме, так и в форме СД. Ручеек приводит Пауля к менее пафосному входу. На входе, за небольшой дубовой стойкой, пост охраны. Гауптшарфюрер и два штурмана. Проверяют документы у всех входящих. Пауль представляется. Минутку, гермайор И гаупт-шарфюрер снимает трубку с телефона, несколько слов в трубку и просьба подождать. Через пару минут появляется штаб с фельдфебель, показывает дежурному квиток временного пропуска и предлагает Паулю пройти. Идти недалеко. Два поворота коридора. Строевой отдел. После гибели в начале января 1943 года «Альтернативная история» адмирала Канариса выяснились его связи с английской разведкой. Абвер был реформирован и объединен с шестым управлением разведка РСХ, Главное управление имперской безопасности. Название объединенной службы было сохранено – Абвер. Возглавил объединенную разведку Вальтер Шелленберг. Звания сотрудников в Объединенном Абвере остались прежние, и армейские звания, и звания СС. Гауптшарфюрер. Звание всс что-то типа старшего сержанта, младшего старшины. Штурман. Штурмовик. Звание всс Ефрейтор, старший ефрейтор. Штабсфельдфебель. Звание в Вермахте. Старший старшина. Строевой отдел. Отдел кадров. Большой кабинет на 6 рабочих мест. Фельдфебель указывает Паулю на стол, за которым сидит молодой лейтенант. Пауль снимает шинель и проходит к указанному столу. Все присутствующие в кабинете уставились на вошедшего майора. Китель майора интендантской службы явил тыловым штабистом впечатляющий иконостас. На кителе были нашивка снайпера, знак за ранение первой степени, планка за ближний бой, аншлюс-медаль, щиты Варшава, Дюнкерк, Балканы и Крым, и в довершении железный крест первого класса и немецкий крест «Восточная звезда». Все это говорило понимающему, что молодой офицер в тыловую службу попал совсем недавно, а до этого успел весьма себя проявить на передовой. Лейтенант, к которому направился Пауль, аж подпрыгнул со своего стула, отдал честь и представился – Пауль поощрительно улыбнулся лейтенанту и, в свою очередь, представился, протягивая ему свой зольтбух. Лейтенант внимательно посмотрел солдатскую книжку Пауля и с еще большим уважением взглянул на майора. Майор был всего на четыре года старше кадровика и такой впечатляющий послужной список. Польша, Франция, Балканы, Крым, Кавказ, ранения под Сталинградом. Офицер для особых поручений при генеральном комиссаре в Риге. Несколько дней назад из канцелярии главы Абвера пришло указание завести новое послужное дело на этого майора взамен утраченного в Риге. Фото на новые документы, перенесение данных из солдатской книжки в послужное дело, заполнение анкеты, изучение основных служебных инструкций, И вот через полтора часа лейтенант вручает Паулю новенькое розовое удостоверение офицера Абвера. Звонок по телефону непосредственному начальнику Пауля. сейчас гермайор герр-майор, подойдет ваш начальник, исполняющий обязанности начальника отдела МТО, Гауптман Шлоссер». «Исполняющий обязанности? А начальник?» Лейтенант несколько смутился, а потом сделал жест рукой, как будто смахивал с погона пылинки или отсутствующие на его погоне звезды. МТО. Материально-техническое обеспечение. На погоне лейтенанта Вермахта звезд не было. У нас уже месяц идут реорганизация и проверки. Вот бывший начальник с замом несколько дней назад на Восточный фронт уехали. Прокомментировал свои жесты кадровик. Гауптман Шлоссер. Средний рост. Фигура атлета, Лет 35, брюнет, резкие черты лица, слегка оттопыренные уши и недовольное выражение лица. Ага. Только Гауптман раскатал губу из старшего офицера отдела махнуть сразу в начальнике Онова, как тут появляется майор с протекцией от самого Оберфюрера. И хотя майора пока назначили рядовым офицером в отдел, скорее всего именно он через какое-то время сменит Шлоссера во главе отдела да еще и без приставки и о. Чему уж тут радоваться. Шлоссер отводит Пауля на второй этаж, где отдел МТО занимает несколько кабинетов. Вот ваше рабочее место, гер шлос указывает рукой на рабочий стол в довольно просторном кабинете метров 35 квадратных. Два стола, платяной шкаф, несколько открытых и закрытых стеллажей с документами, тумба с телефоном, два сейфа, старый потертый диван четыре стула ничего лишнего в кабинет заходит обер лейтенант знакомьтесь майор это обер лейтенант иоган Бюлов, ваш коллега и сосед иоган это майор пауль босс будет служить у нас в отделе Здравия желаю гер-майор здравствуйте гер обер лейтенант иоган проводи пожалуйста гера-майора в секретную часть и к коменданту Ну и вообще, покажи, что у нас и где. Есть, Герга Ухтман? Пойдемте, Герр -майор. Секретка. Секретная часть. Оформление допусков, изучение инструкций по секретному делопроизводству, экспресс-зачет на знание этих инструкций, запись в журнал инструктажей, получение карточки-заменителя. За 22 минуты управились. Начальник административно-хозяйственного отдела, центрального аппарата Абвера, В просторечии комендант. Гауптштурмфюрер, слегка за 30. На левой руке нет двух пальцев. Изуродованное левое ухо и шрам на половину рябового лица. А на кителе практически такой же, как у Пауля, набор медалей, знаков и нашивок. Хмурый комендант, рассмотрев Пауля заслуженного фронтовика, светлеет лицом. «Все, что необходимо для работы, можете заказывать у меня, гер-майор». «Пауль. Можно просто Пауль, комрад». «Свои меня зовут Вилли. Что-нибудь сейчас будете получать, Пауль?» «Я, честно говоря, еще не освоился здесь и не представляю, что может понадобиться и чего не хватает». «Не вопрос. Пойдемте вместе в ваш кабинет и на месте все посмотрим и определимся». Бюлов немного охреневает от нетипичной любезности сурового и прижимистого коменданта. «В кабинете, собственно, есть все необходимое для работы». Пауль внимательно осматривает кабинет, садится на стул, что стоит за его двухтумбовым рабочим столом, и начинает просматривать содержимое ящиков. Стопки чистой бумаги, карандаши, перьевые ручки, скрепки, пустые папки, какие-то бланки, чернильница, баночки с тушью, канцелярский нож, дырокол и ножницы. Вроде бы все есть. Вот только стул скрипит. «Вилли, дружище, было бы неплохо еще одну пишущую машинку». Пауль кивает на пиш-машинку, стоящую на столе Бюлоффа. «Неудобно будет по очереди печатать, и нельзя ли поменять стула, то этот как-то...» «Не проблема. Машинка будет, и у меня на складе как раз вполне приличное офисное кресло имеется. Что-нибудь еще?» Пауль задумался. «Эх, гулять так гулять!» «Слушай, Вилли...» Я там у тебя в закромах заметил два холодильника. Не проблема. Еще пара минут, и комендант пообещал к обеду дополнительно укомплектовать кабинет электроплиткой, электрочайником, сифоном, графинами для воды, чашками, стаканами, тарелками, настольными лампами и кофеваркой. Бюлов впал в прострацию. Даже у начальника отдела не было такого богатства. Комендант взглянул на часы. «Время обедать. Иоганн, покажешь Геру-майору, где у нас столовая, а я пока организую доставку сюда всего заказанного. А после обеда, Пауль, отпросись у начальника и зайди ко мне. Я тебе ордер на квартиру выдам». Пауль решил пригласить в столовую и начальника отдела. А то чего это он хмурится? Заглянули к Шлоссеру. Гауптман неожиданно очень благосклонно отнесся к предложению «Обеда». Пойти перекусить с подчиненными. Хорошее настроение Шлостера объяснилось уже за столом в столовой. Завтра в 10.00 у начальника Абвердрай, управления контрразведки, совещание по работе временной группы. Возможно, оберфюрер будет присутствовать. Вас включают вместо меня в эту временную рабочую группу. Будете у нас числиться, а основные задания будете там получать. Что за группа? После обеда зайдете ко мне. «Ознакомлю с приказом и введу в курс дела». «Есть». «А то с этими перестановками. На меня и отдел повесили, и в этой группе задач нарезали, а работать не с кем». «Вон, кроме Иоганна, еще только три офицера в отделе остались. Да и те сейчас по командировкам разъехались. А по штату должно быть десять. А где остальные?» «Остальные...» Не вдаваясь в детали, Шлоссер поведал следующее. Прошедший месяц выдался для Абвера весьма напряженным. Проверки, вызванные принятием дел новым начальником, очень быстро вылились в настоящие чистки. До четверти сотрудников центрального аппарата Абвера были арестованы, отправлены на Восточный фронт или уволены. Далее последовал мощный начальственный пинок, призванный усилить работу заграничных легальных и нелегальных резидентур. Существенная часть сотрудников из Берлина – была отправлена на Ближний Восток, в Северную Африку, в Англию и английские колонии, в Северную и Южную Америку. Неудачи на Восточном фронте серьезно проредили структуры Абвера в войсках, и эти прорехи закрывали тоже за счет сотрудников центрального аппарата. Кроме того, на Восточный фронт были отправлены несколько комиссий инспекций для расследования причин неудач на фронте. В общем... не комплект в центральных структурах сейчас дикий, идет спешная подготовка и обучение новых сотрудников, кое-кого из пенсии начали выдергивать, а пока и сотрудников центрального отдела начали привлекать и к оперативной работе в составе временных рабочих групп. Уже в рабочем кабинете Шлоссера, расписавшись за ознакомление с приказом, Пауль, немного офигев, узнал в общих чертах задачи, стоящей перед группой кунов. Расследование катастрофы на Кавказе и в Крыму установило, что русские умело воспользовались возможностями коррумпированной группы, состоящей из руководства местной оккупационной администрации, связанной с контрабандистами. Абвер состоял из центрального аппарата и территориальных подразделений. Центральный аппарат делился на пять отделов. Абвер-1 – разведка, Абвер-2 – саботаж, диверсии и тому подобное за границей, «Абвер-3. Контрразведка», «Абвер-Аусланд», «Иностранный отдел», «Работа легальных резидентур», «Центральный отдел», «Кадры», «Подготовка кадров», «Мобилизационная работа», «Финансовое и материально-техническое обеспечение всех структур Абвера». Временная рабочая группа была сформирована на базе группы ЗЦ «Цивиль», «Структурное подразделение Абвер-3». занимавшийся контрразведывательной работой в приграничных районах Рейха, на гражданских предприятиях, выполнявших военные заказы, и в гражданских учреждениях, связанных с вооруженными силами. Название «Временная группа» получила по фамилии начальника группы ЗЦ – полковник Кунов. Прикол в том, что Пауль Босс, он же капитан ГРУ РКК Эрвин Зиберт, собственно и был тем, кто обеспечил использование возможностей этих коррупционеров для успешного освобождения Крыма бригады полковника Брежнева. Руководство Абвера предполагает, что русские в дальнейшем могут попытаться выходить на такие же группы коррупционеров-контрабандистов с тем, чтобы использовать их в своих целях. Соответственно, группа Кунов, Должна в кратчайшие сроки выявить организованные группы коррупционеров среди руководства оккупационной администрации, портов и железнодорожных узлов Рейха, союзников Рейха и на всей оккупированной территории. Коррупционеры должны быть взяты под плотный контроль с тем, чтобы моментально выявлять любые попытки русских воспользоваться их связями и возможностями. Операция получила название «Козырь». Материалов по делу пока у Шлоссера было немного. Ознакомление с ними у Пауля заняло не более часа, после чего он попросил своего начальника отпустить его для решения жилищного вопроса. Разрешение получено. Пауль идет к коменданту. «Вот, комрад, все готово». Комендант протягивает боссу заполненный бланк ордера, в котором отсутствовал только номер квартиры. «Тут недалеко. Два квартала пройти». «Служебный дом. Очень удобно. Там тебя уже ждут. Найдешь коменданта дома, он предупрежден и покажет тебе варианты». «Варианты? Да, за последний месяц там много квартир освободилось. Смотри сам, выбирай. Есть маленькие, есть большие. Все квартиры с мебелью и всем необходимым. Квартплату финчасть будет из зарплаты сама вычитать. Так что рассчитывай, на что денег хватит». «Спасибо, дружище». Через 15 минут майор Босс рассматривал очень приличный семиэтажный доходный дом, построенный, скорее всего, еще во времена предпоследнего Кайзера. Еще через час Пауль остановил свой выбор на трехкомнатной квартире. Спальня, гостиная, кабинет, большая кухня-столовая, раздельный санузел и просторная прихожая. Постельное белье новое, посуда в столовой помыта, холодильник и плита работают. «Горячая вода круглосуточно, у нас своя котельная», – комментировал комендант дома. «Пожалуй, я остановлюсь на этом варианте». «Хороший выбор, гермайор. Можно заказать горничную, она будет приходить убираться, стирать и готовить по удобному для вас графику, или можно ее вызывать разово. Оплату финчай за эти услуги тоже сама будет удерживать из зарплаты. По пятницам привозят продпайки». «Их можно забирать у консьержа, но, чтобы ничего не испортилось, я могу сопроводить курьера в квартиру, и продукты будут в вашем холодильнике. Эта услуга входит в квартплату». «По горничной пока не знаю, а по пайку...» «Да, лучше будет, чтобы вы приносили его в квартиру». «И да, можно ли кого-нибудь послать в магазин, а то сегодня только понедельник?» «Конечно, гербос. Я пришлю горничную. Объясните ей, что вам необходимо». и она все доставит. Деньги ей давать не надо, она принесет чеки из магазинов. Подпишите их и... Финчасть высчитает из зарплаты». «Совершенно верно, гермайор Милашка горничная обернулась за час. В сопровождении мальчишки посыльного из магазина, помогавшего ей, она доставила несколько пакетов с едой. Когда посыльный удалился, горняшка спросила, «Чего еще желает гермайор «Не составишь мне компанию?» Пауль кивнул настоящую на столе бутылку красного вина. Горничная покраснела, надула губки и выдала. «Я не такая, гермайор У меня жених есть, и он сейчас на фронте». «Да и я не такой», — улыбнулся Пауль. «Просто у меня пока здесь нет никого знакомых, а обмыть новоселье просто необходимо. Вот я и подумал, может, составишь мне компанию, а то пить в одиночку как-то не камильфо». «Ну, если только так...» Горничная помягчила лицом. И только один бокал. «Как тебя зовут, красавица?» «Габриэль». «Ну, за знакомство, Габи». «За новоселье, гербос». По бокалу вина растянули на полчаса. Поболтали о том, о сём. Договорились, что Габи будет приходить по четвергам убирать квартиру и стирать вещи. Готовить Пауль рассчитывал самостоятельно. На том и расстались. Утро... Санузел, зарядка в гостиной, холостяцкий завтрак на кухне и на службу. На службе Бюлов осваивается с кофеваркой, принеся с собой кофе. Выпили по чашечке ароматной арабики, закурили. Обер-лейтенант поделился со своим новым коллегой местными сплетнями. Потом Бюлов зарылся в бумаге, отрабатывая заявки из подразделений, а босс сел изучать документы группы «Кунов», готовясь к совещанию. Совещание на третьем этаже в компактном зале с круглым столом на 20-25 персон. За столом 12 армейских и эсэсовских офицеров, босс 13-й. Шлоссер представил Пауля главе группы полковнику Кунову и удалился. Начали обсуждение без Шелленберга. Через 15 минут в зал зашел оберфюрер. Отмахнулся на приветствие вставания и и предложил продолжать. Офицеры группы дружно жалились начальству на огромный объем работы, на нехватку кадров на местах, на нежелание ОРПО и ЗИПО делиться информацией и информаторами, на затягивание с представителями информации другими организациями и учреждениями. Полиция Третьего Рейха состояла из двух частей. Полиция порядка, ОРПО, и полиция безопасности, ЗИПО. Полиция порядка, обычная полиция, в нее входили в том числе полиция на водном транспорте, железнодорожная полиция, транспортная полиция, ГАИ, колониальная полиция, пожарная полиция, служба, противовоздушная полиция, что-то вроде МЧС, индустриальная полиция и тому подобное. Полиция безопасности – это гестапо, в представлении не нуждается. и «Крипо» — криминальная уголовная полиция. Гестапо и «Крипо» особенно очень нервно реагировали на попытку Абвера влезть в их вопросы ведения. Кое-кто упоминал об отсутствии опыта ведения такого рода дел и о непрофильности задачи. Мол, вот пусть нам этих казнокрадов гестапо подаст на блюдечки, и мы уж тогда красных шпионов уж точно поймаем. «В общем, смотрите, оберфюрер, мы работаем пыхтим, горим на работе, но нам все мешают». Четко прослеживалась у большинства присутствующих мотивация дождаться выправления ситуации с кадровым голодом и спихнуть эту головную боль на вновь образованное штатное подразделение. Шелленберг слушал молча и потихоньку закипал. Вот-вот взорвется. «Кто-нибудь еще желает высказаться, господа офицеры?» сдерживая себя, прорычал оберфюрер. «Разрешите, гер-оберфюрер?» Все присутствующие обернулись на поднявшегося со своего места новичка. «Да, чем порадуете, майор?» Пауль прокашлялся, собираясь с мыслями, и приступил к изложению. «Гер-оберфюрер, господа офицеры, я новичок в этом деле, но, на мой взгляд, есть возможность существенно упростить задачу. Контрабанда и коррупция имеет и другую сторону. «черный рынок», который и является источником средств для этих преступных групп. Ведь уворованное практически невозможно реализовать официально, по безналичному расчету. В Рейхе товарного дефицита сейчас не наблюдается, соответственно и существенного спроса на контрабандные товары нет. Шерпотреб и продовольствие, иногда даже по стоимости в Рейхе, существенно ниже закупочной стоимости. Соответственно, ввести в Рейх контрабанду и уворованное на оккупированных территориях бессмысленно. Таким образом, мы можем смело вычеркнуть из первоначальной разработки ЖД-узлы в Рейхе. Далее, существенный дефицит продовольствия и ширпотреба наблюдается во многих странах Европы, но платежеспособный спрос имеется только к западу от Рейха. Румыны, венгры, болгары и тому подобное – просто не имеют существенных средств на дополнительные закупки. А вот Дания, Голландия, Бельгия, Франция имеют пока еще средства на это. Соответственно, если существуют группы, ворующие ресурсы на Востоке, то реализовывать они наворованное будут в этих странах. Вести контрабандный товар железной дорогой через рейх опасно. Велик риск попасться. Посчитать вагоны и их вес, проверить содержимое – можно практически на любой станции. Так что, скорее всего, повезут морем. Проверить трюмы в корабле гораздо сложнее, взвесить груз тем более. Плюс-минус 10% массы груза на корабле не очень-то и заметишь. Да и проверка может быть только в порту. Так что у нас для отработки остаются порты в Рейхскомиссариатах, генерал-губернаторстве, румынские и болгарские порты и порты от Дании до Франции. «Торговых судов не одна сотня. Как их все проверить?» – буркнул полковник Кунов. «Все не надо проверять. Начну немного издалека. Какой навар отдельно взятой операции выгоден преступникам? Не менее ста тысяч. Шум в зале. Очень достойной зарплатой в Рейхе считались 200-300 рейхсмарок в месяц. Большинство продуктов в магазинах стоили в диапазоне от 0,2-0,5 рейхсмарки за килограмм – хлеб, картошка, молоко – и до 2-3-5 рейхсмарок – масло, мясо, колбаса. Автомобиль эконом-класса стоил 1500-5000 рейхсмарок. Минимум 50000. Сейчас объясню, господа. Допустим, есть эшелон ворованной пшеницы. Для того, чтобы обеспечить его погрузку на судно, в порту должен быть руководитель группы, назовем его генералом, 2- три помощника, это офицеры, из десяток рабочих грузчиков-докеров. Это минимум необходимо для того, чтобы, не привлекая внимания, перегрузить нелегальный товар с поезда на судно. В порту разгрузки аналогично. На корабле, естественно, капитан, боцман или старший офицер и два-три матроса. теперь посчитаем доли по старому пиратскому способу рядовой одна доля офицер 5 долей генерал 10 получается 23 доля рядовых плюс семью 35 долей офицеров и 30 долей для генералов Итого – того 88 долей округляем до 100 при 50 тысячах прибыли получаем следующую раскладку Рядовой получает 500, офицер – 2500, генерал – 5000 рейхсмарок. Для любого из здесь присутствующих офицерская доля уже будет приятным бонусом. Но если при этом имеется риск попасть в концлагерь, согласитесь, господа, что данные деньги – психологический минимум, если на другой чаше весов, как минимум, концлагерь. Легкий одобрительный шум за столом. Продолжаю. Малые суда исключаем. Я, конечно, не исключаю, что и на малых судах возят нелегальные грузы, но это, если можно так выразиться, индивидуальное предприятие с очень низкими возможностями и с отсутствием сколь-либо значимых связей. Соответственно, вряд ли они заинтересуют русских. Так что ими пусть занимаются Гестапо и Крипо. Нас же интересуют суда с грузоподъемностью от полутора тысяч тонн. Объясняю, почему. Целиком грузить судно контрабандой нереально. На судно грузится официальный груз и плюс 10% нелегального, то есть 150 тонн контрабанды. При стоимости одного килограмма немясного продовольствия порядка 30 фенигов, общая стоимость контрабанды и составит искомый 50 тысяч рейхсмарок. По мясной и молочной продукции расклад будет несколько другой, но там для перевозки нужны рефрижераторные трюмы на судах, а таких судов не так много. Итог. Необходимо отслеживать сухогрузы грузоподъемностью от полутора тысяч тонн и рефрижераторы от 200-300 тонн. Если такие суда регулярно совершают рейсы между восточными портами и западными, пусть даже и имея промежуточный заход в порты Рейха, то имеется очень большая вероятность того, что такое судно участвует в контрабанде. И с капитаном такого судна имеет смысл поработать. «А через него уже можно будет выйти на других участников этого бизнеса, господин майор», спросил оберфюрер. «На Балтике, от Виндау и, пожалуй, до Данцига, включая Кёнигсберг, так как он тоже весьма близок к местностям, где наиболее вероятны хищения, на Черном море от Одессы до Бургаса. и того 10 крупных и два десятка небольших портов. Кроме того...» Считаю необходимым отследить судьбу чиновников из времена, оставленных вермахтом портов. Если они получили должности не в Рейхе, а в портах к востоку или к западу от Рейха, то к таким чиновникам тоже следует внимательно присмотреться. Думаю, что отработка по данному сценарию существенно сократит объем работы и повысит эффективность. У меня все, гер Оберфюрер. Ну вот видите, господа офицеры, если немножко головой подумать... полковник Шелленберг взглянул на кунова надеюсь на это у вас сил хватит так точно герубер фюрер тогда ждут вашей группы результатов две недели вам на отработку всех портов и судов через месяц все выявленные контрабандисты должны быть взяты под контроль 6 января 1943 года город беломорск карела финская ссср Представитель ставки ВГК вышел из служебной машины и неторопливо пошел по покрытому утоптанным снегом деревянному тротуару. Временная столица Карело-Финской ССР, только четыре года назад официально ставшая городом, представляла собой сильно разросшуюся деревню. Каменных строений раз-два и обчелся. Улицы, говорят, вымощены досками, которых сейчас, правда, не видно под укатанным снегом. Сугробы, торчащие за сугробами стволы зениток, патрули, дым из печных труб, пронизывающий ветер санежской губы и куча больших начальников. Шутка ли, здесь и штаб Карельского фронта, и почти все государственные и партийные структуры 16-й Союзной Республики, эвакуированные из Петрозаводска и Республиканский штаб партизанского движения, И это все при неполных 15 тысячах местных жителей. По всем раскладам и понятиям представитель ставки сейчас должен был быть на Украине, существенная часть которой была уже освобождена от захватчиков, и за которую он в первую очередь отвечал перед партией и Верховным. Но, Но много проблем в последнее время у представителя появилось. Многие соратники арестованы или бесследно исчезли с горизонта. Вполне возможно, что и за ним уже ведется плотное наблюдение. В любой момент могли прийти хмурые парни из зловещей конторы и начать задавать неудобные вопросы. И ох, как не хочется на эти вопросы отвечать. И надо срочно избавляться от неудобных свидетелей. Раньше были у представителя знакомые, имевшие доверенных людей, которые могли порешать деликатные вопросы, но сейчас к этим знакомым не обратишься. Кто арестован, кто, скорее всего, взят под плотное наблюдение подчиненными предпочитающего очкам Пенсне наркома а сам представитель держать рядом с собой людишек для деликатных дел не любил. Зачем лишний раз подставляться? Но вот возникла необходимость, и нет никого рядом. Взял вот недавно у Гоши подготовленную группу для того, чтобы порешать вопросы на Волховском фронте. Так вопрос они решили, мирецкого шлепнули. а уйти чисто не смогли. Положили их всех в Алкода в Иберии. И к Гоше уже не обратишься. Обширный инфаркт у Гоши. Врачи говорят, что вряд ли выкарабкается. Хорошо бы. Хотя должен был Гоша сразу помереть. Видать, протухла микстурка, сохранившаяся в закромах еще со времен ягоды. И нет сейчас возможности обновить запасец. Всего пара доз осталось. А тут еще на днях радостную весть в кулуарах услышал. В Пскове поймали Власова. Сиди сейчас в Ярославле, и вроде бы уже показания дает. И наговорить Андрюша может ох, как много. И про представителя в том числе. И как заткнуть ему рот? Проблема. И тут вспомнилось представители, что как-то товарищ Куусинен упоминал молодого перспективного паренька, которого он из Ярославля к себе в Карелию переманил. Наводим справки. Паренек сейчас по комсомольской линии за партизанское движение в республике отвечает. Если не дурак, то должны быть у него доверенные люди, да и его связями в Ярославле можно будет воспользоваться. Пришлось представителю ставки изворачиваться, пробивая новое назначение в Карелию. Украина подождет. Там все нормально идет. Красная армия наступает, немцы кукурузы им задницу, драпают. А вот в Карелии с партизанским движением не все в порядке. На Украине и в Беларуси партизанам счет на сотни тысяч пошел, а в Карелии едва полторы тысячи наберется. Непорядок. Вот и поехал представитель ставки ВГК дать хорошего начальственного пинка, поделиться успешным опытом, и, так сказать, углубить, расширить и придать массовость партизанскому движению в этом болотно-таежно-снежно-озерном краю. И вот идет представитель ставки ВГК в сопровождении чуть отставшего порученца к двухэтажному деревянному домику, в котором разместился штаб партизанского движения республики. «Здравия желаю, товарищ представитель ставки Верховного главнокомандования!» вскочил из-за стола молодой лет тридцати, Парень с пышной чернявой шевелюрой и слегка длинноватым носом. «Здравствуй, Юрий!» Юрий замер в ожидании продолжения. Неожиданный визит старшего, очень старшего товарища из Москвы, тревожил, добавляя нервозности в и без того напряженную повседневную прифронтовую жизнь секретаря ЛКСМ Республики. До Беломорска уже доползли слухи и сплетни о том, что глава республики потерял доверие партии и находится под следствием, но по большей части народ в это пока еще не верил. А Юра боялся верить. Шеф, патрон, благодетель, наставник много аппетитов мог подобрать для товарища отта Юрий, но обычно употреблял безличный термин «старший товарищ». Товарищ Отто многое сделал для Юрия. Сделал главным комсомольцем республики, и не автономной, а союзной, отмазал от фронта, пристроил на вполне престижную и даже где-то героическую и в то же время вполне безопасную должность. Вроде как и с врагом борется товарищ Юрий, и в то же время не на передовой. И требовал взамен старший товарищ немного. Поддержать критику в отношении того, на кого укажет товарищ Отто, дать хорошую характеристику очередному нужному товарищу Отто человеку Выступить с почином или призывом. Ничего сложного. С началом войны товарищ Отто попросил пересылать ему документы по подготовке партизанских отрядов отчета о подпольной работе на оккупированной территории республики. Иногда от товарища Отто поступали команды включить в состав партизанского отряда определенного человечка или направить такого человечка на связь с подпольщиками. А иногда бывало и наоборот – Не надо указанному товарищем Отто-человеку ходить на ту сторону фронта. Да, без проблем. Или вот почин двинуть. На заводе, делающем автоматы, изготавливать еще и ножи. Как же в бой красноармеец без ножа пойдет? Автоматов у нас уже много, а вот с ножами дефицит. Загрузим автоматное производство изготовлением ножей. И фигня, что любой нормальный мужик и так ножик имеет. а Буде останется без ножа, так и сам без проблем из подходящей железки финку смострячет. Реальный факт. Бывало и такое. Иногда даже без последствий для инициатора. В общем-то, ничего такого стрёмного за собой Юра не чувствовал, но боялся остаться без старшего товарища. Без старшего тебя каждый обидеть может, и некому будет заступиться. А если старшего товарища еще и арестуют по какой-нибудь контрреволюционной статье, то могут и за младшим прийти и спросить со всей строгостью за потерю бдительности. Вот Юра в перерывах между ударной работой по развитию, расширению, внедрению и тому подобному и мучился размышлениями, а не пора ли уже накатать лёгонькую критику в адрес товарища Отто? Или еще рано? А тут вот из Москвы другой большой и старший товарищ пожаловал. Будет про товарища Отто спрашивать? И что отвечать, если спросит? Пойдем-ка прогуляемся, Юрий. А то надышался сегодня табаком в штабе фронта, аж голова гудит. Вышли на улицу. Солнышко выглянуло. Снег блестит, ветер успокоился. Лошадка, стуча зимними подковами, протащила по улице дровни с сеном, оставив на проезжей части ароматные, исходящие парком отходы своего пищеварительного тракта. Лепота! Товарищ Кусинин тебе, Юра, хорошо отзывался. Нейтральным тоном начал разговор представитель Ставки. Юра вздрогнул. Вот оно. Что отвечать? Хрен его знает. Представитель Ставки заметил реакцию комсомольского лидера, усмехнулся и внес ясность. Он рекомендовал мне тебя как надежного товарища и сказал, что ты уже решал по его просьбе сложные вопросы, и на тебя можно положиться. Что с ним? У товарища Отто сейчас сложный период, но если ты поможешь мне решить одну проблемку, то все у Отто будет хорошо. Что с ним? Он арестован? Голос у Юры дрожит. Не мандражируй, хлопец! Тот небольшевик, кто в тюрьме, ни разу не сидел. Все будет нормально с твоим начальником, если поможешь. Если нет, то из-за тебя никто хорошего слова не скажет. Но я... ну как же? Я ведь ничего такого. Да. А первая бригада? Ничего такого? Халатность или саботаж? Или, может быть, еще что похуже? Откуда финны про нее узнали? А ведь они знали. 1 партизанская бригада Карельского фронта, командир Григорьев. 648 бойцов бригады 29 июня 1942 года по приказу штаба партизанского движения Карело-Финской ссср были отправлены в тыл к финнам с задачей разгромить штабы второго и седьмого армейских корпусов финнов. Сама по себе эта задача была бессмысленной, так как никаких активных действий со стороны войск Карельского фронта в это время не предполагалось. Кроме того, задача была невыполнимой такими силами. Бригада практически сразу перестала получать помощь с Большой земли, финны ее практически сразу обнаружили и гоняли по лесам несколько недель. Командир бригады и большая часть бригады погибли, не выполнив ни одной задачи, стоявшей перед ней. В конце августа вернуться к своим удалось только 130 бойцам бригады, остальные погибли. Но я могу все объяснить. Объяснять в другом месте будешь. Если решишь вопрос, о котором я говорю, то и объяснять ничего не надо будет. И вообще, хорош ныть, комсомолец. Так и я готов. Тем более, если это для товарища Отто важно. Умничка. Сам сможешь себе командировку в Ярославль оформить? Или мне тебе помочь? Да нет, сам справлюсь. А, -а когда в Ярославль-то надо? Завтра. Завтра туда вылетай. И вот что надо будет сделать. 6 февраля 1943 года. Город Москва. Все прошедшие дни после памятного освобождения из цепких лап прокуратуры плотно сидел в генштабе. Сначала с Василевским обсудили итоги Рижского рейда, прикинули, что из этого можно использовать на северах. Про, между прочим, вспомнил про вмёрзшую в лёд в Рижском порту баржу с селитрой. И как сапёры перепугались, когда во время бомбёжки возле неё было несколько взрывов. Если б сдетонировала, полпорта бы разнесло. Это ты к чему, Ильич? Да вот фантазирую. Идёт по море такой сухогруз, гружённый селитрой, и под нейтральным флагом никого не трогает. Заходит в порт, а там... Немецкий линкор стоит или авианосец аглицкий. Проходит сухогруз на внутренний рейд и как шарахнет. И нету линкора с авианосцем. О как! Умеешь ты придумки придумывать. А чего тут придумывать? Я уже не помню, где прочитал про взрыв в Галифаксе. Взрыв, груженного двумя с половиной тысячами тонн взрывчатых веществ судна Монблан в канадском порту Галифакс, В декабре 1917 года. Порт и город полностью разрушены. Тысячи погибших и раненых. <звы> Упс. Нам же про это в Академии рассказывали. Ага. Там же, по-моему, тысячи две-три тонны тротила было. А если кораблик покрупнее взять? Интересная идея. Надо ее как следует обмозговать. Вот и помозгуйте, где ее применить можно... Хотя если англичане в войну за фюреров пишутся, то и думать нечего. М? Средиземка или проливы? Почему? Ну, сам посуди. Наши заливы в Балтике мелковаты для больших корабликов. И нет пока там у немцев сил на хорошее наступление. А на юге глубины большие. Плюс, скорее всего, Адольф попытается Роммеля и остатки английских армий с Ближнего Востока через Турцию к нам на Кавказ двинуть. Вот и попробуют немцы туда на поддержку своей пехоте и танкам протащить свои большие кораблики. Опять же, кроме англичан, в это дело можно и итальянский флот подписать. Вот и надо нам эту эскадру где-нибудь у последней стоянки перед проходом в Черное море ловить. «Ты откуда все это знаешь?» «А что, угадал? Есть уже сведения?» «Ильич!» «Молчу-молчу. Не напрягайтесь так, товарищ генерал армии. нету утечки!» «Сам додумался. Простейший анализ обстановки. Если в оперативном управлении полковники на эту тему уже мозгуют, то почему цельный генерал додуматься до этого не может? Тем более, совсем недавно этот генерал был полковником». «А откуда про то, над чем оперативное управление работает, знаешь?» «Да оттуда же. Если б не прорабатывали там эту тему, то под трибунал их всех надо за профнепригодность. Анализ?» «Ладно». угадал уговорил а задачу моряков разведчиков пусть покумекают куда твою баржу можно подкинуть после общения с василевским плотно засел с офицерами оперативного управления за планирование новой операции на северах а накануне усиленно поработал со спецами из пятого и шестого отделов пятый отдел первого управления гру ГШ. диверсии 6-й отдел 1 управления – фронтовая и армейская разведка. Василевский хотел меня с моими идеями диверсионной войны еще в ЦШПД к Пономаренко отправить, но я отказался и ошарашил начальника генштаба пессимистическими мыслями насчет партизан в Карелии. Я еще при подготовке рейда в Ригу в ЦШПД бывал и информацию по партизанам плотно подработал. Украина, Белоруссия, Прибалтика, Ленинградская область и другие оккупированные области РСФСР на тот момент имели вполне дееспособное партизанское движение, способное оказывать существенное влияние на ситуацию в тылу Вермахта. Число отрядов исчислялось сотнями и даже тысячами. Личный состав отрядов – десятками и сотнями тысяч. На Украине общая численность партизанских отрядов составляла более 220 тысяч человек. В Белоруссии численность партизанских отрядов доходила почти до 300 тысяч бойцов. В партизанских отрядах Белоруссии и Украины одних только иностранных граждан было больше, чем всех партизан Карелии. Исключением была Карелия. Большинство населения с оккупированной финнами территории нам удалось эвакуировать при отступлении – Оставшееся на оккупированной территории ни финское, ни карельское население финны интернировали. Это так они называли помещение советских людей в концлагеря. На освободившееся место активно завозилось население из, собственно, Финляндии. Таким образом, партизанское движение в Карелии лишалось самого главного для партизана ресурса – поддержки населения. Партизаны Карелии больше походили на диверсионные отряды. Несколько десятков, реже, гораздо реже несколько сотен человек, базировались в тылу частей РККА и изредка выходили в рейды по финским тылам на несколько недель. Они практически не имели постоянных баз на оккупированной территории. Если мне не изменяет память о будущем, то по послевоенным подсчетам выходило, что через партизанские отряды Карелии за всю войну прошло около пяти тысяч бойцов. а количество отрядов за всю войну не дотянуло и до четырех десятков. Так что, если непредвзято смотреть на ситуацию в Карелии, слабенькое получилось партизанское движение, что не умаляет героизма, собственно, партизан и подпольщиков Карелии. Люди в сложнейших природных и климатических условиях боролись с врагом, отдавали свои жизни, теряли здоровье. Но вот с организацией всей этой движухи были явные проблемы. К примеру, снабжение ушедших в рейд отрядов было организовано похабно. Как правило, грузы для отрядов сбрасывались с самолетов на парашютах, не всегда точно, часто эти грузы финны находили раньше, чем к ним могли добраться партизаны. Загадка, тупость или саботаж? Пусть НКВД разбирается. Ведь если подумать, то Карелия только на первый взгляд малопригодна для взлета-посадки самолетов. Вроде бы лес, тайга, болото, валуны-останцы и вообще сильно изрезанный рельеф местности. Полноценный аэродром организовать действительно проблематично. А на деле? Огромное, неподдающееся подсчету количество рек и озер, скрытых от наблюдения с земли труднопроходимыми лесами. Поставь У-2 на поплавки, и он сядет летом практически в любом месте, но ну, или гидросамолеты можно для этого использовать. Зимой та же картина. Самолет ставим на лыжи, и он спокойно садится на те же замерзшие реки, озера и болота. С учетом откровенно хреновой ситуации у финнов с авиацией и радиолокаторами, больших разрывов в линии фронта, вызванных той же пересеченной местностью, и в связи с этим практически отсутствующей ПВО в этих разрывах, снабжение рейдовых групп можно было бы организовать вообще без особых проблем. Почему же это не делалось? Только потому, что этим занимались не военные, а так сказать, любители. Но блин, сейчас в армии 9 из 10 в недавнем прошлом гражданские. И ничего, на других участках фронта вполне себе успешно справляются. А здесь, в Карелии, тупостью внезапно все партизанское начальство заболело. Если партизанские отряды по сути действуют как ДРГ... то на хрена нужен штаб партизанского движения карла финская ссср для отчета когда что то для отчета делаешь, что и в итоге получается только отчет не было возможности в карелии развернуть серьезное партизанское движение не было там поддержки населения потому что самого советского населения там во время оккупации практически не осталось так надо это признать и не заниматься фигней нету партизан Будем работать по тылам финнов диверсионными группами с подчинением штабу фронта, а не партизанскому штабу. Зачем содержать бесполезную бюрократическую структуру, тем более во время войны? Если мы признаем, что партизаны Карелии – это ДРГ, то и подготовка, и снабжение, и подчинение отрядов должны быть соответствующими». Эх ты, Ильич, загнул. «В политуправлении поголовки за такое не погладят». «Наживешь себе там врагов?» «Да они и так на меня косо смотрят. На ровном месте докапываются. Хуже уже не будет». «Так что ты конкретно предлагаешь?» В задуманной операции опять существенная роль отводилась дезорганизации тыла противника. Дезорганизации на качественно новом уровне. В уже закончившейся операции «Большая искра» мы задействовали 5 сотен ДРГ и еще около сотни партизанских отрядов и групп. Эти ДРГ и отряды в течение пары недель целенаправленно, не ввязываясь в боестолкновения отстреливали автотранспорт противника. Так что к моменту начала нашего прорыва от Эльменя к Пскову и Риге у немцев были серьезные проблемы как с организацией снабжения фронтовых и тыловых частей, так и с возможностью быстрого маневра этими частями. Каждая группа и отряд в среднем за день выстрелами из ПТР С больших дистанций выводили из строя двигатели на трех-пяти автомобилях. Минус 2-3 тысячи машин в день. За 10 дней немцы лишились около 25 тысяч автомобилей. При массированном применении действующих таким образом ДРГ потери среди них самих были весьма незначительны. Целиком погибли только одна ДРГ и одна партизанская группа. Потери в личном составе имели еще 12 ДРГ и 17 отрядов. Всего потери личного состава составили 57 человек убитыми и 91 ранеными. Что для операции в тылу противника, в которой было задействовано более 5000 бойцов, совсем немного. И объяснялись такие низкие потери просто. Даже обнаружив нашу ДРГ, немцы не имели возможности блокировать район, где группа была обнаружена. Так как для такого блокирования тоже был нужен транспорт. которые наши группы очень быстро и выводили из строя. Кроме того, часть групп была задействована в уничтожении немецких штабов. Такие группы наводили на штабы противника нашу авиацию, а после бомбежки добивали немецких штабистов залпами из «Катюш», поставленных на санное шасси. В общем, на данный момент мы имели более 5000 опытных обстреленных диверсантов, заточенных на массированную дезорганизацию тылов противника. Для Карелии более и не требуется. Основным районом для приложения сил наших ДРГ была выбрана местность между Ладогой и Онегой и к северо-западу от Онеги. Предлагаю следующее. Работать надо по северо-восточному берегу Ладоги и далее на север и северо-запад. Там практически отсутствуют железные дороги. Единственная железная дорога из Финляндии там ведет к Петрозаводску. Немногочисленные в средней части Финляндии железные дороги упираются в советскую границу и дальше не ведут. Железку на Петрозаводск вполне реально полностью парализовать подрывами мостов на многочисленных речках и ручейках. Основными и даже единственными путями снабжения частей на передовой и гарнизонов являются грунтовые дороги. 50, 100, а иногда и 300 километров грунтовки через тайгу с мостами, гатями и бродами – и при почти полном отсутствии сколь-либо больших населенных пунктов и, соответственно, гарнизонов по пути следования. Далее, с помощью схем и расчетов на бумаге, излагаю, так сказать, экономику и математику своей задумки. Финская пехотная дивизия, а танковых дивизий у финнов нет, это 16 тысяч человек по штату. На круг берем 10 тысяч, вряд ли у них сейчас больше в войсках наберется. Каждому бойцу в день надо по одному килограмму пищи. и того 10 тонн продуктов. Для ежедневной тыловой и боевой деятельности дивизии необходимо по минимуму, если не ведутся активные боевые действия, а только небольшие перестрелки, 10 тонн горючего для штабных, грузовых и боевых машин и десяток тонн различных боеприпасов. Получаем 30 тонн расходников в день на дивизию. Это 6-10 грузовиков снабжения плюс 1-2-3 грузовика с охраны этой колонны. Для ровного счета возьмем 10 грузовиков в день. Столько должно приходить в дивизию столовых баз снабжения. А те базы в Финляндии. В среднем от такой базы до передовой 100 км. По лесным грунтовкам часов 5-6-8. Если на такую грунтовку посадить 3-4 ДРГ – то они, в принципе, не встревая в бой с конвоем, а делая только несколько выстрелов из ПТР по двигателям грузовиков, могут целиком уничтожить конвой. Не груз. Но за грузом надо будет еще один конвой посылать. Этот новый конвой тоже прореживаем. Итог. Уничтожили десяток-полтора грузовиков и на сутки задержали снабжение дивизии. Какие-то запасы в дивизии всегда есть. но вряд ли более чем на 10-15 дней. Соответственно, если действуем так на этой дороге постоянно, то запасы в дивизии за 10 дней как минимум уполовинятся, а то и к нулю будут стремиться. Если к отстрелу машин добавить подрывы мостов, минированные или простые завалы, то для прохождения конвоем этой дороги может понадобиться и несколько суток. Так что недели через три – В дивизии нечего будет жрать и нечем будет стрелять. Противодействие финнов этой нашей тактике. Возможно, только два варианта. Первый. Усиление конвоев. Но, как конвой не усиливай, поваленную сосну быстрее с дороги не уберешь. Одна сосна – это минимум минут 20-30 задержки в пути. Одна поваленная сосна на каждом километре 100-километровой трассы – 35-50 часов задержки в пути. Если к этому добавить обстрелы грузовиков, скажем, у каждого десятого завала, то получим еще часов 10-20 задержки. Соответственно, конвой в пути будет минимум трое суток, и вести он будет должен, соответственно, трехсуточный, а не суточный запас снабжения дивизии. Это 30 грузовиков, не считая цистерн для топлива, предназначенного, собственно, для колонны. 30 грузовиков на лесной дороге вытянутся минимум на 3 километра. Прямой видимости на лесных дорогах на такие дистанции не бывает. Соответственно, ДРГ будет иметь возможность обстрелять хвост уходящей колонны. Опять задержка. Стоп, колонна. С головы конвоя бегут на помощь. ДРГ свалила в лес. Финны возятся с подстреленной парой-тройкой грузовиков. Дорога тесная, не разъехаться. грузовики с пробитыми движками надо брать на буксир. Задержка на час-полтора. 3-4 такие засады и в колонне битых машин будет больше, чем небитых. 6-7 таких обстрелов и конвой уже не сможет дальше двигаться. Второй вариант: сплошная стационарная охрана дороги. Патрулирование дороги не катит, так как такие подвижные патрули разделят участь конвоев снабжения. Для надежной охраны дороги необходимо обеспечить стационарные посты в пределах прямой видимости друг друга, а это на лесной дороге не более 500 метров, часто гораздо меньше. Значит, на 100 километров дороги необходимо иметь 200-300 стационарных постов по 2, а лучше по 4 бойца, на каждом 400-1200 бойцов. Если на такой стационарный пост выйдет не пара-тройка наших осназовцев, а отделение, пипец посту. Значит, надо иметь еще и группы быстрого реагирования для поддержки таких постов. Далеко их не поставишь. Километра через два их надо ставить, чтобы ГБР могла добраться до поста, пока его не уничтожили. Такая ГБР должна состоять минимум из взвода при двух автомобилях. и того, 50 взводов или 1500-2000 бойцов и автомобилей, плюс 1200 бойцов на стационарных постах. Получаем, треть дивизии надо будет финнам снять с передовой для охраны дороги, что для нас вообще замечательно. Совмещение первого и второго вариантов к улучшению для финнов не приведут. Почему? Ведь если дороги так охранять, то конвои будут идти без задержки. Ну, во-первых, для организации такой охраны финнам понадобится какое-то время. Пока они осознают, что наши ДРГ действуют на постоянной основе и сваливать с дороги не собираются. Так что дня 3-4 осназовцы на дороге порезвятся вполне себе свободно. Но когда финны все-таки на дорогу посадят свои посты, тогда добавляем им проблем следующим образом. На дороге. Изначально действует 10 наших ДРГ по 20 бойцов каждая, по 10 км дороги на ДРГ. ДРГ делится на 5 групп, по 4 бойца и по 2 километра на такую группу. Два бойца на лыжах быстренько пробегают вдоль дороги и валят взрыв пакетами несколько деревьев, а еще двое с ПТР ждут у одного из таких завалов финскую колонну. Когда через несколько дней финны начнут выставлять стационарные посты на дороге, то ДРГ начинают объединяться и нападать на такие посты и группы быстрого реагирования финнов. В результате, еще через неделю, дней через 10 финское командование будет вынуждено в группы быстрого реагирования выделять уже не взводы, а роты. 50 рот. Нет в дивизии столько рот. Итог. Через пару недель после начала действия наших ДРГ на такой дороге командование финской дивизии будет вынуждено либо смириться с начавшимся голодом в подразделениях и истощением боеприпасов, либо начать отступление поближе к базам снабжения на финской территории. Причем отступление в пешем порядке, так как либо все грузовики дивизии к тому времени будут выведены из строя, либо они встанут на прикол из-за отсутствия топлива. И это мы еще не рассмотрели тему со штурмовкой конвоев снабжения нашей авиацией. За тремя-пятью грузовиками охотиться с воздуха не очень эффективно. Но как только конвои увеличатся до пары-тройки десятков машин, то такая цель становится очень аппетитной для наших Ил-2 и Пе-2». Эктор размахнулся. «Пятью тысячами осназовцев всю финскую армию побороть?» «Ну, положим, не всю». И не только Асназом. Авиации придется тоже поработать и транспортной, и штурмовой. Если не брать в расчет мурманское направление, то финны в Карелии имеют два десятка пехотных дивизий. Половина из них на Карельском перешейке под Ленинградом. Оставшийся десяток растянут на 700-800 километров от Ладоги и почти до Кольского полуострова. Карельский перешеек мы поначалу не трогаем. Работаем к северу от Ладоги. Имеющихся групп АСНАЗа хватит, чтобы создать проблемы со снабжением и 25 дивизиям, а их у финнов на рассматриваемом участке всего 10. Так что придется финнам либо спешно там отступать, либо перебрасывать войска с Карельского перешейка. Отступать они не захотят, ведь тогда мы сможем не штурмовать укрепрайоны финнов на Карельском перешейке, а обойти их с севера. вокруг Ладоги и окружить, так что перебросят войска, никуда не денутся, ведь никаких существенных резервов-то у них больше нет, и от немцев они помощи не получат. Перебрасывать придется не менее пяти дивизий, и останется напротив Ленинграда всего пяток пехотных дивизий. И что, не сможет говоров армиями Ленинградского фронта прорвать оборону пяти финских дивизий на Карельском перешейке Прорвет. По времени получаем такой расчет. Неделя-две на подготовку, две недели ОСНА работает к северу от Ладоги, неделю Финнам на переброску войск с Карельского перешейка и еще две недели Ленинградскому фронту на прорыв к Выборгу. Если переброску Финны не начинают, то переходим в наступление между Ладогой и Онегой и за Ладогой поворачиваем на юг и идем опять к Выборгу. Финская группировка на Карельском перешейке окружена. Путь к Хельсинки открыт. Не смогут финны что-то серьезное нам противопоставить на пути от Выборга до Хельсинки. Максимум через неделю после освобождения Выборга возьмем и Хельсинки. и того два месяца. Не успеют за это время немцы с англичанами среагировать. У них все внимание будет сосредоточено на Украине, Турции и Прибалтике. «А твоя дивизия здесь где?» «В тылу отсиживается», — улыбаюсь. «У ленинградского и карельского фронтов силов на все описание вполне хватит, а дивизия за это время подготовится, пополнится и поедет в Кандалакшу. А когда через пару месяцев говоров Финляндию из войны выведет взятием столицы, я и стартану на Нарвик через Швецию». «Обалдел! Через нейтралов!» Я с верховным говорил на эту тему. Он не против. Надо только хорошенько подготовиться. От Кандалакши до Нарвика через Торню и Кируну около 900 километров. Дня за 3-4 пройду. Вот такая вот идея, товарищ генерал армии. Только помощь нужна, а дивизии будет. Лагерей военнопленных по маршруту рейда, скорее всего, не предвидится или будет не слишком много. Так что Особо пехоты пополниться не получится. Надо пару мотострелковых бригад в тыл дивизии добавить и пару саперных бригад для прокладки колонных путей от Кандалакши к границе. «Дайте, тетенька, водички и спить, а то жрать так хочется, что переспать не с кем», хмыкнул Василевский. «Это уже не дивизия, а корпус получается». «В Ригу я бы тоже без поддержки фронта не прошел». Развожу руками. «Ладно, прорабатывай план. Как будешь готов, доложишь. И вот еще о чем тогда подумай, Ильич. В оперативном управлении уточни. Есть такой на Балтике Пантелеев, контрадмирал У него есть отряд яхтсменов. На легких яхтах патрулируют Финский залив и Ладогу, в разведку ходят. А зимой все то же самое, только на буерах». Юрий Александрович Пантелеев, 1901-1983, адмирал, 1953, профессор, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, писатель, яхтсмен, мастер спорта СССР, один из основоположников советского парусного спорта. Отряд яхтсменов сформировал и возглавлял Иван Петрович Матвеев. 19 июля 1914 5 июля 1984-го, яхтсмен, организатор парусного спорта в СССР, заслуженный мастер спорта СССР, капитан второго ранга, участник обороны Ленинграда, в описываемое время капитан-лейтенант. Для тех, кто не в курсе, буер – это легкая, иногда и не очень легкая лодка, поставленная на длинные коньки. или нарты под парусом. Прикиньте, как этот отряд можно будет использовать. Я немного даже обалдел, а потом и покраснел от стыда и склероза. Жду не дождусь, когда промышленность выдаст в товарных объемах снегоходы и десантные катера на воздушной подушке. А тут такое. И слышать не приходилось про это. Молодцы, предки. Такой креатив. Сразу по карте прикидываю. Нормально получается. Только вот проблема. А если штиль? Да ерунда. Мы тоже креативить могем. Александр Михайлович, а можно оперативно заказать изготовление вот таких каракатец Спрашиваю начальника генштаба, быстро набрасывая на листке бумаги эскиз. Че это такое? Это то, чем мы Гельсингфорс, а может и брать будем. Стекольно. Так в старину Хельсинки и Стокгольм на Руси именовали.